Глава 18. 4 июля 2015 года. Москва. В этот раз все было иначе. Предыдущие переходы из прошлого назад в будущее не сопровождались никакими спецэффектами. Вспышка и... раз... и я уже дома. Так было на окраине Бреста, После взрыва авиабомбы так случилось в Брестской крепости после попадания тяжелого гаубичного снаряда, потом на лесной дороге, когда рванул самоликвидатор какого-то секретного немецкого курьера, и на аэродроме после боя с танками. Но ну сейчас темно, совсем, как в совершенно черной комнате без окон, никаких даже самых легких просветов. И тишина, изредка прерываемая какими-то шорохами. Вроде бы я лежу лицом вниз, на чем-то относительно мягком. Пытаюсь пошарить вокруг руками и не чувствую рук. Пытаюсь поднять голову, тело не слушается. Тоска. «Эй!» — доносится издалека вроде бы человеческий голос. Пытаюсь ответить, но... Ощущение, что рот забит землей. Кроме какого-то клёкота, не могу выдавить из себя ни звука. «Эй, Виталя! Очнись, блин!» Кто-то зовет меня по имени. Уже совсем близко. Впрочем, почему кто-то? Так меня может звать только Батоныч. Выходит, что он жив-здоров. чего я удивляюсь? Нас ведь одной бомбой приложило. Интересно, что осталось от танка? Т-72 — машина чрезвычайно прочная, но четверть тонны упавшего с неба железа и взрывчатки практически верная смерть даже для бронированного монстра. Крепкие руки переворачивают мое безвольное тело на спину. Ну, так и есть. Догадка оказалась верна. Я лежал мордой вниз. А вот отчего такая жуткая слабость? И что со зрением? По лицу словно наждаком прошлись, и, о чудо, и смог открыть глаза. Вернее, один глаз. Второй Батонычу пришлось очищать повторно. «Живой! Дубинка!» «Живой!» Похоже, что и рот оказался забит землей, и не только глаза. «Где мы?» Зна где?» «В будущее вернулись?» «Ну, если судить по мачтам, Лэпп!» Володя блеснул зубами на фоне перемазанного грязью лица. «Железка рядом, а нас в чистое поле выкинуло. Видать, когда нас бомбой приложило, мы какое-то время по воздуху летели. А танк? Я испугался, что и танк перебросит обратно, как в прошлый раз Гелендваген. И как нам объяснять властям, откуда мы такие красивые нарисовались с Т-72 в комплекте?» «Не видно нигде». Батоныч покрутил головой. «Похоже, что там остался. Если от него вообще что-то осталось, в чем я сильно сомневаюсь. На нас полутонку сбросили». Сомне... «Сомневаюсь». С третьей попытки выговорил я и попытался встать. Не вышло, но голову поднять удалось. Уже достижение. Вокруг действительно чистое поле, засеянное какой-то сельхозкультурой, я в них совсем не разбираюсь, Роша от овса отличить не смогу. Насыпь железной дороги проходит метрах в тридцати, чуть дальше мачты лэб. Действительно, таких в сороковых годах быть не должно. Тогда простыми столбами обходились. — В чем сомневаешься? — прищурился Батоныч. — В полутонке. Лоптежники могли и однотонную бомбу нести. Но дальность... Я вообще удивился, что они так... Далеко от линии фронта нас атаковали. Практически на пределе боевого радиуса. — Думаю, что специально нас искали. Володя озадаченно потер небритый подбородок. — Все может быть. Мы немцам знатно перца под хвост насыпали. Могли и обидеться. Разведка у них сейчас хреново работает. Канарис даже точное количество бронетехники подсчитать не смог. Т-34 и КВ зевнул... Но могли ведь и кого-то из наших бойцов в плен взять и допросить. Нас ведь сотни человек видели. А вот как раз показания выбить им по зубам. Мне все-таки удалось приподняться на локтях и осмотреться. Метрах в трех от меня в мягкой земле виднелся след посадки полковника Бата, ложбинка в форме человеческого тела. «А ты давно очухался?» «Минут пять назад». Пожал плечами Батоныч. «Ты, кстати, конверт с картами передать успел?» «Ага. Угу. В последний момент. Глупо получилось. Если танк разнесло, то и новая порция информации тоже пропала. Ну, кто ж знал, что так получится? Бронированная машина казалась мне самым надежным сейфом. Я потому НКВДшникам ничего передавать не стал. «Ладно, продублируем в следующий раз». В следующий раз, усмехнулся я, ты, похоже, во вкус вошел, а, Володь? Мм, как сказать, тоже усмехнулся Бат. Особой тяги к приключениям я не испытываю, но возможность помочь своей стране. Только давай в следующий раз коробки с бумагами не потащим, и без того чуть не сто кило лишнего груза в танк запихали. Возьмем микроэвэм и печатное устройство с запасом чернил. Ноутбук, принтер и картриджи, тихонько перевел я для себя, и трансформатор для электросети. У них ведь, наверное, 127 вольт. Ладно, как в Москву выбираться будем? Батоныч, покряхтывая, встал, и протянул мне руку. Это ты меня спрашиваешь, как выбираться? Опираясь на руку друга, я тоже принял вертикальное положение и машинально принялся отряхивать гимнастерку. «Это ты здесь абориген. В моем мире все по-другому. Мы, похоже, где-то между Рославлем и Обнинском», зачем-то взглянув из-под ладони на солнце, сказал Батоныч. «Между». «Хорошо», — сказал, — восхитился я. «Километров триста. Между. Хорошо хоть что, с направлением не ошибемся. Надо просто вдоль железки идти». — Тогда пошли, — решительно сказал Володя и бодро двинулся в сторону насыпи. Я попытался последовать его примеру, но на третьем шаге ноги подломились. — Эх, да ты совсем какой-то дохлый! — проворчал Бат, помогая мне подняться. — В прошлый раз вроде бы такого не было. Я себя просто огурцом чувствовал. — Так и я тоже, — обиженно отвечаю я. — Хрен его знает, с чего так торкнуло! Закинув мою руку на плечи, Володя буквально потащил меня на себе. К счастью, нам сразу повезло. Далеко идти, а вернее брести, не понадобилось. По железной дороге проезжала мотодрезина с ремонтниками. Увидев нас, мужики притормозили, и самый здоровенный крикнул «Помощь нужна!» Эх, хорошо, что здесь Советский Союз кончился всего пять лет назад. Люди до сих пор сохранили чувство взаимопомощи. Дрезина открытая платформа размером с кузов грузовика и будочка машиниста, остановилась, когда Батоныч ответил «Да». Парни в оранжевых жилетах, а в моем мире это были бы сорокалетние тетки, помогли нам залезть на платформу и усадили на бухты провода. Я думал, что сейчас начнутся расспросы, кто мы такие и как дошли до жизни такой, но, к моему удивлению, ребята только поглядывали с любопытством на нашу военную форму. Вопросов никто задавать не стал, даже бригадир ограничился фразой. «Аптечку достать!» Батоныч молча мотнул головой, и весь дальнейший путь мы проделали в тишине. Впрочем, ехали недолго, всего полчаса, до ближайшей станции при городе Угра. Там нам помогли спуститься с платформы и дойти до здания крохотного вокзальчика. Здесь Бат, достав из заначки несколько сотенных купюр, приобрел два билета до Москвы. «В столицу мы добрались к вечеру. На белорусском вокзале нас встречал знакомый Гелендваген, я вспомнил свой субарик и загрустил, ведомый очкариком. Ему полковник позвонил из Угры. — Борис, в каком году война закончилась? — не успев залезть в салон, спросил Володя. — 44 сорок Владимир Петрович, — четко ответил очкарик. — Число, месяц, — уточнил я. — 9 апреля 1944 года. Блеснул стеклами очков Борис. «Мы с полковником Батом переглянулись. Перед нашим отъездом на фронт День Победы отмечали 1 апреля 1944 года. Это что же? Это наше путешествие, Проведенный бой с превосходящими силами фашистов, Разгром целой танковой дивизии Повлияли на историю отрицательно? Что могло произойти?» «Непонятно», — протянул Батоныч, — а ядерная война в пятидесятых была? С кем? удивился Очкарик. С блоком НАТО, пояснил я. А что это? Э, завис я, и Батоныч решил прийти мне на помощь. С западными странами: США, Англии, Германии и присными. Нет, мы с ними не воевали никогда. На секунду задумавшись, Очкарик решительно мотнул головой. «Никто на наши города атомных бомб не сбрасывал?» — все же решил уточнить я. «Не было такого», — твердо ответил Борис. «Да и кто на нас полезет? Мы же самая мощная держава на свете!» «Что, и Советский Союз не распался?» — усмехнулся Батоныч. «Распался», — понурился очкарик, — «три года назад». «Твою мать! Стараемся, стараемся!» — в сердцах сказал я. — Ладно, не будем мельтешить под клиентом. Доедем до офиса и все узнаем, — сказал Володя. Однако дальше пошли новые странности. Улицы Москвы выглядели, если и не празднично, то светло и чисто, не сравнить с предыдущей версией мира. Но и это оказались еще не все сюрпризы. Штаб-квартира ОПГ Владимира Бата оказалась совсем в другом месте и другом здании. Володя, выйдя из машины и, оглядев четырехэтажный дом, декорированный в стиле арнуво, только фыркнул и почесал затылок. — Торговали, веселились, подсчитали, — сказал Батоныч, входя в довольно роскошно обставленный вестибюль с деревьями в катках и зеркалами от пола до потолка, но с неизменными коляном и димоном у стойки ресепшена правда, облаченными в приличные костюмы старомодного покроя. Пойдем под душ, перекусим и ныряем в библиотеку. Помылись, оделись в чистое и перекусили всего за полчаса. Такой странный сдвиг даты окончания войны в обратную сторону просто жег душу. Дожевывая на ходу бутерброды, мы вернулись в кабинет директора и сразу прыгнули за мини-ЭВМ, которых здесь насчитывалось аж три штуки. На первый взгляд, изменений по сравнению с прошлой ситуацией было очень немного. Из более-менее существенных мы смогли обнаружить только операцию «Встречный пал», начавшуюся 7 июля 1941 года, в ходе которой наши войска разгромили более сотни немецких аэродромов, причем атаки производились и с воздуха, и с земли. В наземной фазе операции задействовали не только диверсионно-разведывательные группы ОСНАЗа НКВД, но и выброшенные в тыл врага подразделения воздушных десантников. На вражеские аэродромы нападали даже окруженцы – К ним за сутки двое до начала операции отправились делегаты связи на У-2 и парашютах с приказом прекратить пробиваться на восток, а вместо этого выдвинуться в указанный квадрат и всеми силами атаковать расположенный там аэродром. Это сработал конверт с картами, переданный мной сержанту Гаврилову, на которых очкарик нанес координаты вражеских объектов. Оценки уровня подготовленности и проведения встречного пала в среде профессиональных историков были диаметрально противоположными – от чудовищного бардака и неразберихи, приведшими к умопомрачительным потерям задействованных в ее проведении сил и средств, до блестящей проведенной операции стратегического масштаба, подготовленной в рекордно короткие сроки. Но как бы там ни было, в результате масштабной операции – Люфтваффе на порядок снизила свою активность на Восточном фронте. Но вот буквально, по сравнению с концом июня, следующие полтора месяца количество самолётовылетов немецкой авиации в день упало в 10 раз. Более того, существенная часть исследователей утверждала, что Люфтваффе так никогда и не смогло оправиться от тех потерь, которые оно понесло во время встречного пала. И, похоже, это утверждение оказалось близко к истине. Особенно в том, что касалось личного состава. Я аж тихонько застонал от восторга, прочитав список немецких асов, которые погибли во время атаки на аэродромы. Ганс Филипп, Герман Граф. «Ярый нацист Рудель», Гейнсбер, Берр», «Вильке Друшель». Всего на том сайте, где я раскопал эту инфу, упоминалось около сорока имен, большую часть из которых я не знал. Причем подавляющее большинство этих рыцарей неба, экспертов и королей, лишили жизни на земле под бомбами, осколками минометных мин или от пуль десантников и окруженцев» но и наши потери во встречном пале действительно оказались очень большими. В этом отношении критики были правы. Из трех с половиной тысяч самолетов, задействованных в этой операции, безвозвратно потерянными оказалась половина, а из тех, кто принимал участие в наземной фазе, не выжил практически никто. Однако крутого перелома в 1941 году не произошло. И даже резкое снижение активности Люфтваффе не слишком помогло. Более того, по сравнению с предыдущим альтернативным самому исходному вариантом истории, немцам даже удалось замкнуть парочку довольно значительных котлов, хотя тот минский котел, из-за которого мы с Батонычем и рванули в прошлое на Т-72, удалось таки не допустить». Общие потери Красной Армии вследствие снижения наступательного порыва немецких войск из-за резкого падения авиационной поддержки все-таки снизились. Точных цифр ни моего, ни даже предыдущего варианта я не помнил, но ощущение присутствовало. И, к сожалению, первый год войны прошел по очень похожему на все предыдущие сценарии. Только исходные рубежи декабрьского наступления оказались по очередной раз сдвинуты на запад километров на 50-70. Следовательно, вся остальная информация, скрупулезно подготовленная нами, так и не дошла до адресата, сгорев, вероятно, вместе с танком. Впрочем, никакая информация не может быть воспринята и использована мгновенно. Даже если все полученные от нас сведения смогли бы быстро проанализировать и принять к исполнению, а судя по операции «Встречный пал» все так и было, то и тогда не факт, что изменившаяся и весьма существенно обстановка соответствовала бы нашим разведданным. Хорошо еще, что работали две первые большие посылки, войска освоили новые уставы и наставления за несколько месяцев, а промышленность сумела пустить в производство новые образцы боевой техники и насытить ими войска примерно за год-два. Впрочем, Далеко не все. Но, как бы там ни было, уже начиная с 1942 года, изменения оказались куда более заметными. Во-первых, несмотря на то, что советское летнее наступление на Киев тоже оказалось неудачным, никакого ответного глубокого прорыва до Волги, как было у меня, или на север, в сторону Ленинграда, как было в предыдущем варианте, у немцев не вышло. Более того, попытка подобного прорыва привела к тому, что вся шестая полевая армия Паулюса и две трети танковой группы Гота оказались отсечены и окружены в районе Калача и станицы Цилянской, после чего все лето и большая часть осени прошли в немецких попытках разной степени успешности деблокировать эту мощную группировку. В принципе, деблокада удалась. Около половины личного состава немцы сумели таки вывести из этого котла. Но да, в сталинградском котле сидело почти 250 тысяч человек, почитая в два раза меньше, чем в цемлянском, и то еле их удержали. Впрочем, несмотря на то, что формально немцам удалось вырваться, по абсолютным цифрам немецких потерь цемлянский котел обошелся немцам едва ли «не дороже сталинградского моей истории». Особенно в отношении потерь боевой техники и автомобилей. Да и с потерями личного состава вышло почти баш на баш. Вернее, по чисто немецким потерям Вермахт потерял как бы даже и не больше. А вот всякие румыны, венгры и итальянцы обошлись куда меньшими потерями. Но, по идее, это нам было только на руку. Через некоторое время удалось узнать, что задержка с окончанием войны на этот раз оказалась вызвана не столько косяками при проведении операции «Встречный пал» и даже не цимлянским котлом, а сознательным решением Сталина, который решил воспользоваться Советом Бата и подгрести под себя максимум Европы. В какой-то определенный момент наступление на Берлин по прямой остановили и основные удары были перенесены на юг. Красная армия, пройдя с боями Венгрию, Чехию и Австрию, ворвалась в Германию через Саксонию и Баварию. Через север Италии наши войска вошли в Вишистскую Францию, которую немцы успели оккупировать всего за три дня до того, как передовые мото-мехгруппы танковых армий «Рыбалка» и «Ватутина» перешли границу. Причем произошло это все осенью 1943 года. Попутно был захвачен и север Италии, что впоследствии привело к тому, что в этом варианте истории разделённым народом оказались уже не немцы, а итальянцы. Потому что на севере образовалась Народно-демократическая республика Италии э, со столицей в Милане, а на юге республика Италия со столицей в Риме. Зимой, когда Люфтваффе остался совсем без топлива, а вермахт с трудом наскребал синтетический бензин для танков, Красная Армия оттяпала существенную часть Южной Германии. Более того, в январе 1944 года наши войска через Швабию и Эльзас вошли уже на изначально еще с 1940 года оккупированную территорию Франции. Кроме того, гвардейцы Черняховского и Катукова Продвигаясь на севере, вдоль побережья Балтийского моря к февралю 1944 года освободили Данию, а потом и Голландию с Бельгией и двинулись напрямик на Париж, а также на Кале, Гавр и Брест, отсекая Францию от возможных британо-американских десантов. К середине марта у Гитлера осталась только центральная часть Германии с Берлином, в канун женского праздника военная верхушка Рейха устроила переворот, попытавшись убить любимого фюрера. К сожалению, покушение закончилось примерно таким же результатом, как в самой первой версии истории. Гитлер отделался порванными штанами. Но когда фанатики ссовцы под предводительством Гиммлера начали с упоением вешать генералов, Красная Армия воспользовалась моментом, и нанесла окончательный сокрушающий удар. Наши войска атаковали одновременно с трех сторон – из Саксонии, Померании и Зиеловского плацдарма. Оборона последнего была значительно ослаблена. Еще в конце зимы немцы начали отводить наиболее боеспособные подразделения от Одера, где они стояли без движения, то ну, потому что наши не слишком торвались наступать на этом направлении почти 10 месяцев. Что интересно, все эти месяцы доктор Геббельс во всеуслышание верещал «Монгольские орды остановлены на пороге Берлина и теперь в ярости бьются о железную стену, выстроенную доблестным немецким солдатам, не способные продвинуться ни на шаг». Общие боевые потери Красной Армии серьезно возросли, процентов на 20 в сравнении с предыдущим вариантом. Хорошо хоть, что в данном варианте истории не было миллионных потерь среди советских военнопленных и мирного населения. В принципе, новый виток альтернативных изменений оказался вполне положительным, хотя и не без недочетов.